Я сидел в кондитерской Биранжэ и ждал Сонечку, её не было. Не было её ни в 4, ни в 5. Я уже хотел уходить, когда появилась она, начала сразу: "Вы оказались шпионом. Вы мой первый обычный доносчик". Я не стал возражать, я смертельно устал. Как же я ненавидела вас, когда спала с вами. Но это был единственный банальный, столетиями испытанный способ заставить вас нам довериться. Вы жалкий негодяй, хотели обмануть нас. Но мы сумели обмануть вас и через вас ваших хозяев, она засмеялась. Тиран убит. И ваша заслуга в этом убийстве не маловажна. Мы подождём, пока ваши хозяева расчёттутся с вами. Так что я не убью вас сегодня, но обязательно убью потом. Или он, мой орёл, убьёт вас, когда мы его освободим из тюрьмы. Завтра начнётся народное восстание, и вас будет судить победивший народ. Я уже тогда всё понял. Я мог сказать ей: несчастная, глупая девочка, Неужели не понимаешь, они тебя повесят? И всех вас повесят. Ведь вы уже выполнили дело. Но я смертельно устал, я только проговорил. Спасибо на добром слове, Сонечка. Прощай, будь ты проклят! Я ждал визита полиции с часу на час. Но наступил вечер, и никто не появился. Велел Фирсу, если какие гости придут, отвечать, что не знает, куда уехал барин. — Господи, спаси и сохрани, молодой барин, от властей придержащих! — вздохнул Фирс. Вечером я был у княгини Урусовой. Приехали обычные гости — Дарья Тютчева и Александрин Толстая. Все в трауре, но на лицах издержанное торжество. Вновь пришла красотка-племянница, и мы обменивались с нею нежнейшими взглядами, пока старушки занимались политикой. Красотка ушла раньше, успев при прощании сунуть мне в руки записку с назначенным свиданием. Наше постоянное переглядывание осталось незамеченным. И старохатючего вздохнув сказала: "Девушки того уж от человека были нежны, скромны и невинны. И у них была наивность пылевых цветов. Уже в нас куда больше наглости и испорченности. Что же говорить о нынешних" Причём каждое новое поколение с удовольствием свою испорченность демонстрирует, засмеялся Александрин. После чего старушки вернулись к политике. Всё ужасное, что случилось, даёт широкое поле для размышлений мистического толка, и они невольно закрадываются в душу, начала Александрин. Да чего всё-таки мистична жизнь? и обе наперебой начали вспоминать случаи немилости неба к покойнику, и выпавшую из руки державу во время коронации, и корону, тогда же упавшую с головы императрицы. Вспомнили, как недели за две до гибели царя появился гигантский коршун, терзавший дворцовых голубей. Отметили и мистические совпадения последнего дня, после развода караулов в Михайловском манеже, Государь пил чай у великой княгини Екатерины Михайловны, у бетонной Екатерининском канале, женившись недавно на Екатерине Михайловне. Да и блюдо действовать он начал, добавил от чучего, в 66 году. И, конечно же, это совпало с началом эры покушений. Преступная связь открыла эпоху преступных покушений на его жизнь, и преступное венчание её окончило. Тайный брак был заключен в 3 часа 30 минут по полудни. Последний вздох наш несчастный грешный государь сделал в 3 часа 33 минуты. А ведь перед этим, вы помните, казалось, не было выхода из нашего тупика. Но Константин Петрович говорил, всегда надо полагаться на его волю. И вправду все спасла Божья рука, так беспощадно разрубившая этот невозможный гордиев узел. Они пили чай и наперебой рассуждали об этой самой Божьей руке. О ней мне пришлось ещё раз услышать в этот вечер.